Глава 6 Делать хоть что-то. Анна с трудом дождалась утра и звонка Никиты. «Анечка, как ты?» Его голос, такой знакомый и родной, она узнала бы из тысяч. «Как дела?» «О каких делах можно рассказывать, если ужасно боишься за своего близкого человека?» Аня уныло промямлила, что всё нормально. Никита включил видеосвязь и Аня тут же настороженно начала присматриваться к тому, что его окружает. «По виду гостиничный номер, обставлен хорошо. Кроме Никиты там никого нет, но, скорее всего, за ним присматривают». Думала она, даже не подозревая, насколько права. Шушана бедолаге сочувствовала. Попал, как есть попал. Так что присматривала за Неместовым старательно. Вот сейчас, например, так уж увлекся он общением с невестой что чуть мимо стула не сел. «То есть сел бы, конечно, мимо, но я стулу немного помогла, вот он и подвинулся, а то мало того, что он, бедняга, оторванный от всего своего, так еще и сбитым охвостьем был бы», думала Норуш, разумеется, подслушивая разговор Никиты с невестой. Ей же интересно было, что у него за девушка такая, а вдруг какая-то мерзкая, но нет». Мерзкой светловолосая встревоженная Аня вовсе не казалась. «Правда, тут дело-то какое! Перо может быть сокольем, да нутро вороньем!» Припомнила Шушана старую поговорку из «Исконных земель», а потом тихонечко хихикнула и потерла лапой нос. «Хотя и нутро-то воронье, как выяснилось, может быть очень даже неплохим», — подумала она. «Конечно, если речь о настоящих воронах» а не о людях, у которых внутри всё черным черно. Хотя кажется это было не про Аню, но Норуш решила не торопиться, а присматриваться дальше, опять же интересно. Ане тоже было очень интересно, что же такое происходит. Правда, не только интересно, но ещё и очень тоскливо до да страшновато. Что это попытка рейдерского захвата его компании представили какого-то черноволосого типа, «Вывезли куда-то, держат там, пока он всё на них не перепишет». «Тогда и с телефоном понятно. Днём-то ему надо с подчинёнными общаться, распоряжение давать. Вот ему смартфоны отдают. Да небось кто-то рядом сидит и контролирует. А вечером и ночью смартфоны зымают. По работе в это время ему особо не названивают. Так что наблюдателя держать рядом не имеет смысла». Она разговаривала с Никитой, И всё пыталась понять, как ей быть. Пойти в полицию. И что я там скажу, что жених уехал? Так это не пропажа человека. Он всем сказал, что едет в командировку. Все его родственники это подтвердят. Все подчинённые. И тут я такая, мол, его похитили и где-то держат. Да кто ж меня послушает? Скажет, что мужик с любовницей свалил, а это эта неврастеничка чего-то себе надумала от ревности. Ну что же мне делать? Никита смотрел на Аню, примерно понимая, что именно она себе вообразила. Она всегда была умницей, так что явно не поверила в его версию происходящего, выданную окружающим. Нет, если бы у него были какие-то чёткие сроки избавления от этой напасти, то он бы создал версию поубедительнее. Но сейчас что он может сделать? Разве что... Аня, я хочу тебе сказать...» «Что со мной и правда всё в порядке, не бойся. Ничего мне не угрожает. Никто ничего плохого тут не делает. Просто, просто есть некоторые обстоятельства, о которых я тебе пока сказать не могу», — невесело признался он. «И встретиться со мной никак не можешь», — Аня невольно потерла глаза. Никита уже и рот открыл, чтобы сказать, что он может, но только днём, как смартфон загудел, извещая о том, что названивает его первый зам, а при учёте того, что он был заядлым противником ранней деловой активности, этот звонок явно сигнализировал о какой-то срочной проблеме. «Милая, я тебе перезвоню, тут что-то у Фёдорова стряслось. Ты же знаешь, он сова, и раз звонит сейчас». «Да, конечно», — мужественно улыбнулась Аня, пытаясь понять, как ей поступить. Впрочем, ответ на этот вопрос она получила уже скоро. «Анна?» Звонок от архитектора, которого Никита нанял для разработки проекта дома, раздался примерно в обед. «Я не могу дозвониться до Никиты Ивановича. У него постоянно занято. А у меня как раз освободилось время. И я мог бы побывать у вас на участке уже сегодня. Вы не могли бы поехать со мной, чтобы показать, где именно Никита Иванович...» Планировал поставить дом. Он говорил, что вы в курсе и что я могу обратиться к вам. Да, конечно. Аня обрадовалась тому, что хоть что-то полезное может сделать и подстраховать Никиту. Так что охотно согласилась отправиться с архитектором. Отлично. Как у вас со временем? Я в отпуске. Замечательно. Мы могли бы встретиться у меня в офисе. Или, если хотите, я за вами заеду. Они договорились о встрече, и Аня побежала собираться, не забыв написать Никите сообщение о том, что едет с архитектором привязывать будущий проект дома к местности. Никита в это время сильно подозревал, что у него в компании прятался мини-ящик Пандоры, и какая-то неопознанная зараза взяла и вскрыла его крышку, потому что в этот день потерялось все, что могло и не могло, Сломалось то, что ломаться не имело никакого права. Ключевые сотрудники обзавелись кто повышенным давлением, кто простудой, кто острым воспалением хитрости, а поставщики и перевозчики тормозили, словно они ленивые и заспанные улитки. «Да какого лысого дикообраза у вас происходит?» – орал неместо, втопая ногами и вызывая восторг у Гудини, который с горящим взором наблюдал за новым человеком. «Что значит, не привезли насосы?» «Как можно монтировать оборудование без этих насосов? Фёдоров, ты псих? Какого лешего ты сидел ровно и ничего не предпринял вчера?» Никита уже сто раз пожалел, что не вызвал весь коллектив и не попросил Крамеша заморочить их всех скопом, как раз Фёдорова записав в исключительно благонадёжные. «Ага, сейчас!» — рычал он про себя. «Стоило мне отлучиться, как он без команд и распоряжений моментально расслабился». Нет, конечно, он и удалённо справился. Нападал моральным пинком исполнительному, но ни разу не инициативному Фёдорову. Напомнил всем заинтересованным о недопустимости срыва поставок, потребовал немедленно починить всё, что сломалось. Фух, кажется, всё. О, Аня что-то написала. Что? Что? Нет, какой архитектор, какой участок? Там же это. А если она и Аня что-то сделает? Никита бросил взгляд на часы и схватился за голову. «Почти пять. Было уже слишком поздно, чтобы успеть доехать до его участка земли, а потом вернуться к семи в гостиницу. Он схватил смартфон и набрал Анин номер, но она не брала трубку. «Так, мне надо ехать. До участка доберусь, а там... Главное, Анюту оттуда вытащить». Никита схватил куртку, торопливо переодел обувь, кинулся в коридор, а потом, вспомнив, что оставил ключи от машины на столе, торопливо вернулся за ними и... собственными глазами увидел, как его дверь сама по себе закрывается. «Нет». Он прыгнул к двери, стараясь успеть, но дверь, словно услышав, заторопилась и захлопнулась прямо перед его носом. «Откройте! Откройте немедленно!» Он забарабанил кулаками по двери. «Нельзя вам туда!» Послышался из угла негромкий голосок. «Пропадёте!» Никита обернулся на голос и уставился на крупноватую серую мышь, которая спокойно смотрела на него из угла. «Это это вы сказали?» «Да, конечно. Разве вы тут ещё кого-то видите?» Рассудительно ответила ему мышь. «Нет, но...» Никита с силой потёр лицо. А дверь тоже вы закрыли?» Вопрос был глуп, и Неместов это прекрасно понимал, но удержаться не смог. «Конечно я!» – уверенно кивнула мышь. э откройте, пожалуйста, у меня там невеста в беду попадет!» «Вот уж нет!» – покачала головой мышь. «Она же не пойдет приставать к Егишне! Она просто проводит архитектора, покажет ему участок, да и поедет обратно!» На самом деле Шушана была вовсе не уверена, что это разумно. Ехать туда, где живет Егишна, абсолютно потерявшая берега, но точно знала, что отпускать гостя нельзя. «Не вернется он оттуда живым!» Пока она размышляла, Неместов все пытался ее уговорить открыть дверь, но Норуш только лапками разводила, а потом прислушалась к чему-то и решительно сказала. «Крамиш вернулся!» «Я ему сейчас скажу, что случилось, он разберется!» «Сколько же проблем с этими людьми!» — думал Крамеш через полчаса. Под крыльями проносились крыши домов, в дороге бесчисленные машины. «Вот беспокойные создания!» — ворчал ворон про себя, вспоминая, что стоило ему только влететь в слуховое окошко на чердаке, как появилась Шушана и потребовала, чтобы он срочно звонил Соколовскому, и уточнял, что нужно предпринять в непростой ситуации. Соколовский ожидаемо велел гостя никуда не пускать, а вот Крамешу слетать и присмотреть за девицей, которая могла лихо вляпаться в крупнейшие неприятности. Крамеш вошел через боковую дверь, открытую Шушанной, в комнату Никиты, который уже извелся от беспокойства, посоветовал ему дверь не штурмовать, а лучше объяснить, где расположена купленная земля». «Хорошо, хоть не очень далеко», — думал Бескрайнов, поймав попутный ветер. «Пожалуй, даже удачно лечу». Он довольно быстро добрался до нужного места и приземлился на ветку ближайшего дерева, росшего как раз около колышка, вбитого архитектором. «Так, вот тут будет входная группа. Вот там разобьем цветники. Там беседка, там прудик». Аня не очень-то вслушивалась в его слова. Почему-то было тревожно. «Да что за бред?» Удивлялась она сама себе. «Ерунда какая-то. Тут никого нет, кроме архитектора. Он известный, надёжный. А, вон ещё в низинке огонёк горит. Наверное, это та соседка, о которой Никита говорил, что хорошо бы у неё спросить про продажу земли». «Может, она исходила бы?» Практически любая женщина уверена в том, что сможет договориться с кем угодно. Но вокруг стремительно темнело, темнота как-то пугала, Впрочем, архитектора ничего не смущало. Он сел на переднее сиденье машины, достал планшет и начал сводить воедино имеющийся шаблон проекта, чертёж участка и собственные впечатления о нём. И тут из низинки послышался странный звук, словно что-то очень громко заскрипело, ухнуло, а потом кто-то расхохотался да так громко, что даже до них донеслось. «Что это было?» — невольно спросила Аня вслух а потом уставилась туда, откуда были эти странные звуки. Там происходило невероятное, словно двигался кто-то непомерной величины, причем точно не автомобиль. «Там и дороги-то нет», — подумала Анна, невольно отступая за березу и хватаясь за нее, будто это как-то могло помочь спрятаться от громады, которая двигалась в их направлении, ломая деревья. Архитектор, сидящий в освещенной машине с включенными фарами, Тоже уловил что-то странное. Услышал треск, поднял голову от планшета, краем глаза увидев какую-то махину, поднимающуюся на возвышение из низинки. Замер, как заяц, надеющийся, что хищник его не заметит. А потом внезапно тонко завизжал, потянулся, захлопывая дверцы машины и... «Ой, а я? А как же я?» Хотела было крикнуть Аня вслед бросившему ее типу, Но его машина уже неслась по бездорожью, подскакивая на всех неровностях почвы. А за ним топала огромными подпорками какая-то странная конструкция, похожая на что-то очень знакомое, но абсолютно невозможное. «Это... это же...» Мысль билась в висках, требовала выхода, но инстинкт самосохранения перехватил горло, не давая крикнуть. «Вот и не надо шуметь!» Сказал ей кто-то на ухо, перехватывая правую руку и одновременно закрывая рот. Тихо. Аня рванулась от новой опасности, но ничегошеньки у нее не вышло. Держали так, словно она вообще ничего не весила и была абсолютно бессильной. «Да не надо никуда рваться!» Незнакомец говорил ей на ухо очень тихо. «Стойте спокойно. Глядишь, и с Никитой вашим увидитесь». «Вы знаете, что с ним...» Почти беззвучно прошептала Аня, стоило только незнакомцу чуть убрать ладонь от ее рта. «Знаю, только недавно видел. Он пытался к вам на помощь ехать, когда прочел, куда вас понесло, но ему пока нельзя». Аня хотела задать миллион вопросов. Нет, в идеале, конечно, еще хотелось вырваться, добраться до освещенных, людных и безопасных мест, снова ощутить себя уверенной современной женщиной, а дрожащим комком в руках кого-то, безусловно, очень сильного и жутковатого. Но ничего этого сделать она не могла. Ей опять зажали рот и уволокли подальше в заросли. «Да тихо ты!» — раздался почти беззвучный шепот ей на ухо. Она возвращается. «Не звука, иначе я-то, может, и вывернусь, а вот тебе не жить. Она шутки шутить не будет, сожрет тебя и все». «Как же хотелось понять, кто это она и вообще, что происходит, что это за громадина, которая так странно двигалась, и...» И тут Аня опять увидела ее на фоне неба, здоровенную штуку, показавшуюся на вершине холма, как раз там, где должен был быть их с Никитой дом. «Это... это же изба на... на ногах?» Изба снова начала двигаться. Аня забилась, пытаясь вырваться, Но тут тот, кто её держал, резко развернул девушку к себе. Она увидела абсолютно чёрные глаза на бледном лице и молча села на землю. «Вот делать мне больше нечего, как девок таскать!» Ворчал через некоторое время крамишь, перекидывая через плечо девицу, потерявшую сознание по его приказу. За прошедшие пятнадцать минут он уже успел принять истинный вид, проследить за избой, Обнаружить, что она вернулась на своё место и уселась в здоровенную ямищу, точно попав на трогательно выложенный кирпичиками фундамент. А потом вернулся к Анне, так лежащей на земле. «Да, лежит», — повздыхал бескрайно предчувствуя хлопоты с перемещением этой особы. Правда, по зрелому размышлению решил, что... «И всё равно тогда же лучше. Не вопит, не вырывается» дурных вопросов не задаёт. Интересно, изба того типа догнала или нет? А если догнала, то что с ним сделала Егишна? Хотя, судя по времени, не догнала. Этого архитектора ещё выколупать надо было из его тачки, так что не успела бы карга так быстро вернуться. Эх, и придётся мне ножками топать. Он поудобнее умастил на плече свою нушу, не очень-то заботясь о комфорте переносимой особы, покосился в сторону, где среди зарослей уже зажегся огонек в окошке дома, так похожего на настоящий, и отправился прочь к шоссе. Машину архитектора Крамеш обнаружил довольно быстро. Тот с перепугу пересек шоссе, к счастью, на тот момент пустое, съехал на обочину и затих в машине. Словно его там и нет, Видимо, от стресса напрочь закончились силы. Понятно, почему Егишна за ним не последовала. Зачем ей шум-то устраивать, да на трассу с избой вываливаться? Но мне же лучше. Он снова сгрузил свою ношу в кусты. «Тук-тук», — вежливо сказал Крамеш, перебравшись через шоссе, наклоняясь к окошку. «Вы тут сидите, а мы за вами». «Да что за хлопотное дело, а?» Удивлялся он еще через десять минут. «Какая-то это суетология на врановый лад!» Крамеш развернул машину и подогнал ее туда, где в кустах лежала Аня. Без особых сантиментов загрузил девушку на заднее сиденье, а потом закрыл автомобиль. Под прикрытием густых кустов стал вороном и отправился разыскивать архитектурного беглеца, метающегося где-то по окрестным полям. Черный ворон неспешно летал над полями, Высматривая, архитектора побегается. «И зачем было от меня бегать? Все равно поймаю. Но ты же будешь таким уставшим!» Думал он, вычерчивая поисковые круги. «А, вон он! Так мчится, что аж подпрыгивает. Хорошо, что я у него смартфон сразу изъял, когда он мимо меня из тачки просвистел. Так он молча бежит и почти без последствий» а так назвонил бы себе на визит в психушку. Впрочем, мне-то до него и дела нет, но шум лишний нам тут не нужен». Несчастный архитектор так и не понял, откуда перед ним появился тот самый страшный тип с черными глазами, заметными даже в темноте. Но стоило ему только посмотреть в эти глаза, как он напрочь забыл о случившемся. «А куда мы едем?» Любознательно уточнял он, сидя за рулём собственного автомобиля. «Прямо, прямо, а потом направо!» Командовал ему черноволосый тип, которого архитектор прекрасно знал. Сразу вспомнил, это же помощник его клиента. Володя его зовут. Он сопровождает невесту клиента навстречу. «А Анна? Она заболела?» Обеспокоенно косился архитектор на заднее сиденье, где без сознания лежала невеста Неместова. Не то, что его это очень интересовало. Просто не хотелось бы лишиться денежного клиента из-за того, что его слабосильная невесте стало дурно на свежем воздухе. Краме вздохнул. Он откровенно устал от разговорчивого типа. Но более жесткое воздействие решил не применять. Все-таки дорога, мужик за рулем, пусть лучше болтает, чем в кого-то врежется. Поэтому пришлось отвечать. «Ничего страшного, просто очень устала. Вы нас сейчас вот тут, у дверей, высадите, и всё с ней будет отлично. А вы и вовсе забудете о том, что ей было нехорошо, понятно?» «Да, конечно», — радостно рапортовал архитектор. «Интересно только, и почему у меня так ноги болят?» «А, это вы там спортом занялись. Вдруг ни с того ни с сего как побежали по полю, как запрыгали...» «Наверное, засиделись за своими проектами». «Да, точно, я так и думал», — соглашался архитектор, послушно высаживая пассажиров у указанного здания. «Хорошего вам вечера», — лучезарно попрощался он. «Век бы тебя больше не видеть», — пробурчал Крамеш, втаскивая Аню в гостиницу. Трусливое трепло. Он опять сгрузил свою ношу, обернулся, Вовремя заметив бдительного участкового, который заторопился, было к странной паре, но, не добежав до них, уставился в лицо черноглазому типу, зачем-то кивнул и спокойно пошел по своим делам. «Туда переноси, сюда переноси! Закончится сегодня это суечение, суетение, короче, суета на ровном месте или нет!» уточнил которые озадаченно обнюхивали лежащую на полу девушку. «Не знаете?» «Вот и я не знаю». Он прикинул, можно ли поэксплуатировать с Шайра на предмет переноски спящих дев. Но прислушался, различил голос Соколовского и громкое карканье Никиты, вздохнул и поволок свою ношу дальше. «Надо же продемонстрировать приложенные усилия!»